Глава 34. Летиция. «Боевую некромантию преподают на втором курсе, а занятие, которое для нас устроил мэтр Атце, проба сил, чтобы мы на практике поняли, каково это заставлять мертвых бороться за тебя и защищать». «Мы будто дергаем за веревочки», – объяснял преподаватель. Он поднял руки вверх и едва заметно пошевелил пальцами, а смерч или это был ураган разразился серией выпадов и приседаний. Кукловоды! Зачарованно прошептала Эри. Действительно, кукловоды! Попробуй, предложил ей Мэтер Адсе. Он отступил в сторону, освобождая место Эльфийке. Смерч? Точно, он был выше на пол головы. Паник! Но тут же воспрянул, готовый к бою, когда Эри перехватила нити силы. Держи, держи. Так? «Осторожно!» Смерть шатался, как пьяный, кружился вокруг своей оси, болтал руками и клацал челюстью. И это только один скелет! Как же некоторые некроманты умудряются управлять целыми армиями мертвых? Глядя на старание Эри, мы хохотали, как сумасшедшие. Она и сама смеялась, но и злилась тоже. Ей было досадно, что смерть ее не слушается. «Для первого раза отлично!» — похвалил ее мэтр Аце. — Теперь все по очереди подходим и пробуем управлять. Он объяснил самые простые техники, так что совсем скоро наши костлявые воины умели делать выпад правой, приседание, уклонение, удар ногой и толчок головой. Ураган под управлением Ниса ходил как по струнке. Движения четкие, точные, будто Ларнис не в первый раз дергает за ниточки. Я заметила, что Арвил смотрит с неприкрытой завистью. Чешуя-то порщилась. Так на человеческой коже встают дыбом волоски от волнения или злости. А потом марионетка Нисса Мэтр Атца сказал, что в его некромантии существует специальный термин для управляемого мертвеца. Марионетка. Так вот, ураган вдруг толкнул воображаемого противника двумя руками одновременно. С разбега перекувырнулся через голову, высоко подпрыгнул... В полете ударил ногой по ящику, да так сильно, что тот с грохотом обрушился на песок. Низ с изумлением взглянул на свои пальцы, потряс ими, будто отряхивая капли воды. «Я не знаю, как я это сделал», – ошеломленно произнес он. Сокурсники переглядывались в наступившей тишине. Преподаватель откашлялся и сдавленно сказал. «Ваши выдающиеся способности!» Следует развивать. Боюсь, пока я не могу допустить вас к занятиям, так как ваша марионетка одержит победу в считанные мгновения. Предлагаю вам встать рядом со мной и наблюдать за поединками». Я так расстроилась, что смерч, которым я сейчас управляла, сложился пополам и свесил руки до самой земли. «Кто же станет моим напарником?» Низ посмотрел виновато. «Ну что он мог поделать?» «Так, сейчас решим!» Мэтр Аце оглядел студентов. «Арвилл встанет с фаром, а Лули с тобой!» «Что за взгляды, девочки? Личную неприязнь оставляем за порогом учебного павильона!» Я безразлично пожала плечами. «Лули так лули! В конце концов, наши марионетки не обниматься собираются! Может, и хорошо, что мы выпустим пар!» Пока я ждала своей очереди, Нис обнял меня за плечи, притянул к груди, и мы вместе смотрели на поединки. Это оказалось ужасно забавно, будто и на самом деле игра в кукол. Больших, оживших и очень воинственных кукол. Кости летали по всему павильону, скелеты с грохотом сшибались и рассыпались, но тут же снова собирались и шли в атаку. Арвилл оторвал Фару голову прямо с ходу. То есть Смерч оторвал Урагану, конечно. Эри научилась делать подножку. Рувер заставил свою марионетку ползти вперед и хватать противника за ноги. Отломал обе. Рувер издал древний победный клич орков, отобрал у смерча добычу и бегал с большими берцовыми костями в обеих руках по полигону, пока мэтр Атса его не догнал. Преподаватель, бедный, совсем запыхался и снова заявил, что мы его вгоним в гроб своими выходками. Подошло время дуэли с Лулианной. Дриада улыбнулась, но ее улыбка блеснула холодно, точно лезвие ножа. Она сдернула накидку, заявив, что та будет сковывать движение. Бросила ее на песок. Скользнула вперед. На миг почудилась, будто сейчас мы сцепимся не на жизнь, а на смерть. Я даже чуть-чуть занервничала, а потом вспомнила, где нахожусь. Мы на практикуме, под присмотром преподавателя. Рядом Низ. Да я и сама сумею за себя постоять. Однако это и не нужно. Чем не навредит Луле? Оторвет скелету ноги и руки? Пусть. Может, ей тогда наконец полегчает?» Я двинулась было навстречу, но Нис мягко удержал меня за плечи. «Ты можешь поменять напарника?» Тихо сказал он. Или отказаться от участия. «Нет, все в порядке, ничего. Я справлюсь». Смерть под управлением Лулианы размял плечи, как настоящий борец, ударил кулаком по раскрытой ладони, поманил противника пальцем и издевательски заскрежетал зубами. «Кошмар! Урагану-то было все равно, а вот я покрылась мурашками!» «Нет, не отступлю! Дуэль так дуэль!»